Седьмой толчок. Восьмой век нашей эры. Первый этнос испанцы – Астурия. Начало реконкисты – неудачно. Образование королевств – Астурия, Наварра, Леон, графство Португалия, на базе смешения Испана – Римлян, Готов, Аланов, Флузитан и других. Второй этнос – Франки, французы. Третий этнос – Саксы, немцы. Раскол империи Карла Великого на национально-феодальные государства. Отражение викингов, арабов, венгров и славян. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. Четвертый этнос – Скандинавы, Южная Норвегия и Северная Дания. Начало движения викингов. Появление поэзии и рунической письменности. Оттеснение лопарей в тундру. Восьмой толчок. Одиннадцатый век нашей эры. Первый этнос – Монголы, Монголия. Появление людей длинной воли. Объединение племен в народ войска. Создание законодательства. Ясы, и письменности, расширение Улуса от Желтого до Черного моря. Второй этнос Чурджения, Маньчжурия, образование империи Цзинь, полукитайского типа, агрессия на юг, завоевание Северного Китая. Девятый толчок, 13 век нашей эры. Первый относ литовцы, создание жесткой княжеской власти, расширение княжества литовского от Балтийского до Черного моря, принятие христианства, слияние с Польшей. Второй этнос «Великороссы» – возвышение московского княжества, рост служилого сословия, широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы. Третий этнос «Турки-османы» – Запад Малой Азии. Консолидация бейликом брусы активного населения мусульманского Востока с добавкой пленных славянских детей – янычары, и моряков – морских бродяг Средиземноморья – флот. Султанат военного типа Таманского порта, завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки до Марокко. Четвертый нас Эфиопы – Амхара-Шоа в Эфиопии, исчезновение древнего Аксума, переворот Соломонидов, экспансия эфиопского православия, возвышение и расширение царства Эфиопии в Восточной Африке.